Перепишу и второй абзац. Без него меня не увлечет поток повествования. Он благополучно избегнул встречи с своей хозяйкой. Коморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. И так далее. До. Он был должен кругом хозяйки и боялся с нею встретиться. Следующая фраза настолько притягательна, что, не удержавшись, переписываю и ее... Не то, чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Кали то пошло, можно переписать весь абзац, даже несколько страниц, до того места, когда главный герой является к старухе-проценщице. Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц. Поспешил пробормотать молодой человек? с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее. Останавливаюсь, чтобы не поддаться соблазну переписать все преступление и наказание. На мгновение мне открывается чарующий смысл невообразимого ныне ремесла переписчика. Переписчик жил одновременно в двух временных измерениях — чтение и писания. Он мог писать, не боясь, что под его пером обнажится пустота. Он мог читать, не боясь, что прочитанное примет вещественный облик. Ко мне наведался какой-то тип, утверждавший, будь то он мой переводчик. По его словам, за наш, мой и его счет наживаются мошенники, выпускающие пиратские переводы моих книг. В доказательство он предъявил книгу. Я, конечно, ее полистал, да что толку? Книга была на японском, латинскими буквами на титульном листе — Были выведены мои имя и фамилия. Ничего не понимаю. Вы говорите, это моя вещь? Ну, какая именно, спросил я, возвращая ему книгу. Я, знаете ли, по-японски не разбираю. Даже если бы разбирали, боюсь, вы не узнали бы в ней собственные вещи, ответил гость. Дело в том, что этой книге вы никогда не писали. Он пояснил, что умение японцев в точности имитировать европейские товары распространилось и на литературу. Какая-то фирма в Осаке раскрыла формулу романов Сайлоса Фленнери. Она выпускает нигде ранее не издававшиеся первоклассные книги этого автора и способна наводнить ими весь мир. В обратном переводе на английский, точнее, просто в переводе на английский, с которого книги якобы переведены на японский, даже самый придирчивый критик не отличит их от настоящего Фленнери. Услышав о такой дьявольской афере, я просто обомлел. Что и говорить, есть от чего прийти в бешенство. Как-никак моральный и материальный ущерб. Но не это главное. Я с содроганием чувствую, как неудержимо притягивают меня эти подделки, эти нежданные ростки моего собственного «я», пустившие корни в почве чужой культуры. Мигом представляю себе старого японца, одетого в кимоно. Он неторопливо идет по горбатому мостику. Это я сам в облике японца. Он придумывает один из моих сюжетов и, в конце концов, сливается со мной, воплощая духовные искания совершенно мне чуждой. Конечно, липовые Фленнери, сфабрикованные ловкими аферистами из Осаки, суть не что иное, как дешевые подделки. Но одновременно в них, возможно, заложена некая сокровенная, утонченная премудрость, которой начисто лишены подлинные Фленнери. Разумеется, при постороннем ни к чему выдавать мои двоякие чувства, так что я сделал вид, будто хочу собрать нужные факты и подать в суд. Мошенники, аферисты, на всех подам в суд, и на них, и на их пособников. Я им покажу, как подделывать чужие книги, — воскликнул я, многозначительно глядя на переводчика. Мне вдруг подумалось, что этот парень тоже замешан в гнусной махинации. Он назвался Гермесом Мараной. Раньше я о таком не слыхал. Голова у него как дыня. Лежит поперек плеч, вроде дирижабля, и много чего скрывает за выпуклым лбом. Я полюбопытствовал, где он живет. — Пока в Японии, — ответил он. — Он негодует, что с моим именем могли так обойтись. Надо, мол, прижать к ногтю этих проходимцев. Он готов помочь. — Хотя, — добавляет Марана, — особо расстраиваться нечего. По его мнению, литература тем и ценна, что в ней силен дух мистификации. Именно в мистификации проявляется истинная литература. А подделка эта мистификация мистификации, стала быть, истина в квадрате. На сей счет у него имеется целая теория. Оказывается, любой автор — это вымышленный персонаж, плод воображения настоящего автора, приписавшего ему авторство своих вымыслов. Вполне разделяю многие его мысли но стараюсь этого не показывать. Он утверждает, что заинтересовался мной по двум причинам. Во-первых, потому что такого автора, как я, легко подделать. Во-вторых, потому что такой автор, как я, наделен всеми свойствами великого фальсификатора и может создавать безукоризненные апокрифы. Следовательно, я воплощаю идеального автора, который растворяется в дымке вымысла, застилающий мир плотной пеленой. А поскольку изощренный вымысел представляется ему первоосновой всего сущего, то и автор, создавший безупречную систему вымыслов, сам становится всем сущим. Вчерашний разговор с этим Мараной никак не идет у меня из головы. Я тоже хотел бы отмереть... Найти для каждой книги меня другого, другое лицо, другое имя, родиться заново. Но не это мне нужно. Я стремлюсь запечатлеть в книге нечитаемый мир, мир без опоры, мир без я. Вполне допускаю, что таким всеобщим писателем может оказаться ничем не примечательная личность. В Америке их называют гост «Писатель-призрак». Общепризнано, что профессия — это полезная, только не очень-то престижная, безымянный редактор. Он придает форму книге рассказам других людей, которые не умеют или не успевают писать сами. Он словно самописка, облекающая в слово жизни, которым некогда жить. Сдается это и было моим истинным призванием. Было да сплыло. А ведь я мог бы размножить мои «я». Прибавить к ним чужие «я», измыслить «я», противоположные моему «я» и прочим «я». Если книга вмещает лишь истину отдельной личности, наверное, стоит написать такую книгу и высказать в ней свою истину. Это будет книга воспоминаний? Вряд ли. Воспоминания истины, покуда их не выразишь словами, не ограничишь рамками формы. Или книга желаний? но и желания истины только тогда, когда возникают, независимо от моей осознанной воли. Единственная истина, которую я могу описать, — это истина проживаемого мною мгновения. Пожалуй, моя истинная книга и есть этот дневник. В нем я пытаюсь передать образ молодой особы, сидящей в шезлонге в разное время дня, и при разном освещении.